Нео-Ромиэрль Ветер обрывал белые лепестки цветов. На небе буйствовала огромная серебристая луна, столь любимая Ангесу. Ромерль не сразу привык к мысли, что в нем самом течет кровь лунных королей, но это так. Может быть, поэтому серебряный свет и разбудил древнюю тоску. А тамарины и тягоя влюблены и счастливы. И дай им, звездный лебедь, всего хорошего. У них впереди не так уж и много лет. Пусть они будут наполнены радостью. Во дворце играла музыка. Мужчины и женщины пили, танцевали, бросали друг на друга томные взоры, назначали свидания. Нео увидел это сотни раз. Так было в Арции, Элландии, Таяне, Карбуте. Эльф оглянулся на освещенные окна. «Будем надеяться, что его отсутствие не заметят». Конт говорит с отцом жениха, остальные веселятся и пустях. С неба упала звезда, ярким росчерком пронесла среди незнакомых созвездий. Странно, что ночь Фэриэна не освещали Амора и Ангеза. Дева и воин не зажгли своих звезд, хотя и взяли этот мир под свою руку. Ромер тронул ствол какого-то дерева и почувствовал его ответ. Захотелось взять в руки гитару. Как давно он не играл. Разве что у зачарованного пруда в солнечном замке. Но тогда его пальцами водили своя и чужая боль. А сейчас, назло всему, хочется спеть о весне. Нео смотрел на звезды и думал о счастье. А потом рядом заплакала женщина. Тихие всхлипы среди цветов и музыки казались особенно безнадёжными. Эльф не знал, что оплакивает Фарианка, его это не касалось. У него были свои беды, свой долг, своя память. Ему следовало уйти и забыть, но он пошёл на звук. Незнакомка забилась в самую гущу цветущих кустов. Человек её нипочём бы не отыскал и тем более не подошёл бы незаметно. Но перед эльфом, усыпанная нежными похучими колокольчиками ветви, расступились сами. Нео узнал Омку. Эльф не представлял, что заставило предводительницу Лилии забиться в самый дальний угол сада. Но что дело плохо, понял сразу. Ромерль тихо отступил, оставляя женщину наедине с ее горем. Но не тут-то было. У Льямы было слишком доброе сердце или что там имеется у подобных созданий. Огневушка проломилась сквозь кустарник и, будучи исполнена глубочайшего сочувствия, наскочила на всхлипывающую онку, вдохновенно поскуливая. Та вскрикнула и отняла ладони от лица. Отступать было некуда, и Нео вышел вперед. — Прости, я здесь оказался случайно. Пошли, волчонка. Но Льямма, доселе относившаяся к фариэнским женщинам с неодобрением, не ушла. Продолжая толкать Онку то головой, то лапами, пришлось крикнуть еще раз. Огневушка подпрыгнула, подскочила к Нео, описала вокруг него пару кругов, вернулась назад и улеглась. «Не бойся, она не со зла. Она хочет тебе помочь. Я сейчас ее уведу», — тихо сказал Эльф. «Мне никто не поможет». Фаренка подняла голову. Черная и синяя краска на ее лице размазалась и потекла. Губы и глаза опухли, но смешным и уродливым это не казалось. Такое горе не может быть смешным. Нео подошел к женщине и опустился на траву у ее ног рядом с Льямой, немедленно положившей ему на колени тяжелую синюю лапу. Очутившись в мире Ангеса, она все больше напоминала волка или собаку, по крайней мере, внешне. Какое-то время все молчали. Потом Онка заговорила. Тихо, словно бы сама с собой. «Пусть они будут счастливы. У них должны быть дети, наследники Легонны. Хорошо, что он выбрал Тигою. Я боялась, что в этот дом приведут Шаббу». «Ты хорошо их знаешь», — откликнулся Ромиэр. «Раз она заговорила, будет и дальше говорить. Иногда горе можно ненадолго отпугнуть откровенностью». Эльф-разведчик знал, когда и как вступать, чтобы собеседник не останавливался. «Хорошо». Фариэнка сорвала небольшую ветку. Смоглые пальцы теребели цветочную кисть. «Очень хорошо». Она помолчала. «Я была невестой Вайарда». Он ехал за мной, когда на него напали. Сначала мне сказали, что он умер, потом, что жив, но умирает. Я сидела рядом и ждала конца, а смерть все не приходила и не приходила. Появлялся лекарь говорил, что он не доживет до утра, а потом до вечера, а потом снова до утра. На третью ночь Войард пришел в себя и увидел меня. Я всегда любила его, хотя наш брак его задумали родители, чтобы скрепить союз легонные раты. Вой ты раньше думал сначала о Конди, потом о себе. Он согласился. Я знала, что он будет со мной честен, но я не думала, что он тоже любит. А он любил. Он сказал мне об этом, когда думал, что уходит. Он замолчал. Льяма еще сильнее навалилась на Рэммиэрли, и тот был готов поклясться, что огневушка все понимает. Или чувствует, что в такие мгновения важнее. Пауза затягивалась, и Рэммиэрли тронул собеседницу за руку. «Он выжил? Почему же вы не вместе?» Воярд отослал меня, когда ему сказали, что он... что он жив лишь до пояса. Я умоляла его остаться со мной. Клялась в верности, в том, что я люблю его любым, но он не хотел губить две жизни вместо одной. И все равно погубил. Зачем? Он не хотел быть беспомощным в глазах любимой женщины. Такие не позволяют себя оплакивать и себя жалеть. «Да?» — Онка вздохнула. «Наверное». Я рвалась за ним ухаживать... Он не давал. Волчье сердце. Какой же дурой я была. Ты ушла к Девам Тьмы поэтому? Нет, я просто не вернулась домой. Я была такой же подругой, как Тигоя. Мне нравилось носить холодное железо и показывать свои ноги и грудь. Если б я не была на страже, если б Войард не поехал за мной, все было бы иначе. «Неизвестно, лучше или хуже. Онка, дорогая, если Ваярда решили убить, на него бы все равно напали. Никому неизвестно, чем бы закончилось покушение. Он мог выжить, а мог погибнуть. Возможно, быстрая смерть для него была бы милосердием, но для Легоны стала бы бедой». «Да», — всхлипнула Онка, «да, наверное. Он живет для Легоны, а для меня...» Для меня места нет. Прости, но ведь ты могла выйти за другого. Могла и не могла. Я люблю и буду любить. Тебе этого не понять. Тебе этого не понять. Всем кажется, что их беда самая страшная, что другие никогда не поймут их боли. Хотя, почему всем? Рене все понял. — Рене и Геро. — Почему ты ее отдал? — спросила она после коронации. — Он отдал Кризу Орику, потому что боялся любви потому что думал, что еще не поздно уйти. — Почему мы думаем там, где надо просто жить? — Войард тоже думает. Побери его, бездна. — И почему только он не Лорен? Тот бы знал, что делать. — Если можешь, забудь, что я сказала как попробовала улыбнуться. «Я, наверное, очень страшная, да?» «Страшная? Ничего подобного?» Нео пристально посмотрел на женщину. Он ничего не сделал. Или почти ничего, но потёки краски на лице исчезли, а выбивавшаяся из-под повязки седая прядь стала чёрной. «Я не лгу, всё в порядке», — заверил эльф и вдруг добавил. Ты можешь сделать так, чтобы сюда принесли вояр, да и он остался один. Совсем один. Могу, но... Она с испугом посмотрела на Нео. Зачем? Самое худшее, что ему грозит, это послушать ночных птиц. Онка, я ничего не могу тебе обещать, но я... Я попробую ему помочь. Это невозможно. И ты же не лекарь. «Невозможно?» «А вот она!» — Нео схватил за шиворот пискнувшую Льяму. «Возможно?» «Я не лекарь, Онка, но я попробую. Хуже не будет. В крайнем случае ничего не выйдет. Так что лучше соврать. Сможешь?» «Смогу». «Тогда я жду». Онка ушла. Льяма в порыве восторга постаралась опрокинуть Нео на усеянную лепестками траву, но эльф увернулся. Он сам не знал, как у него сорвались эти слова, и что будет, если он ошибается в своих силах. Он слишком многое сегодня вспомнил, вот и растаял. Огневушка опять подпрыгнула, и Неон у неё цыкнул. Скоро сюда придут, значит, надо спрятаться. Волчонка, Льяма насторожилась. А ну, иди сюда и ложись. И тихо, поняла? Тихо! Нас тут нет! Порождение тьмы осознало, что сейчас не до шуток, и старательно затаилось. Нео пригасил синее свечение. Они ждали. Долго или нет, эльф не думал, отбиваясь от нахлынувших воспоминаний, в которых кризин смех сменялся глазком Мариты. А седые древние травы оборачивались цветами могильного шиповника, которые он заставил жить и цвести, вопреки осени и смерти. Как далеко сейчас этот шиповник. Шаги то ли слуг, то ли охранников, Ромерль услышал задолго до того, как зашевелились ветви, и на освещенную луной потайную полянку вышла онка. Женщина оглянулась по сторонам, но никого не заметила. За ней появились и остальные. Не увидел, как Конт отпустил насильщиков и повернулся к Онке. «Ты хотела со мной поговорить. О чем?» «Всё давным-давно сказано». «Всё? Неужели всё? Ты помнишь это место?» «Да». Эльф видел чёткий профиль Воярда и его отекшую руку, лежащую на резном подлокотнике. «Я не могу позволить себе роскошь забыть о счастье, хотя тогда я не думал, что это счастье. Я тогда вообще мало думал. Онка, хорошо, что мы остались одни». — Я должен тебе сказать одну вещь. Он помолчал. — Если ты хочешь мне помочь, возвращайся к отцу и выходи замуж. Ты не должна себя губить с этими дурищами. Я была одной из них. — Была. Но тогда тебе было восемнадцать, и ты не собиралась там оставаться. Просто играла. Тебе хотелось, чтобы я тебя похитил, чтобы была погоня, пир, черное платье. Выходи замуж, Онка, Прошу тебя. Я не могу видеть тебя такой. Нет. И ты знаешь почему. Знаю. И именно поэтому прошу. Я и так каждый день думаю, что ты из-за меня себя хоронишь. — Твой отец тоже. — Отец? Он приезжал, да? — Кто ему позволил? — Он твой отец? — Хватит! — выкрикнула женщина чуть громче, чем нужно. — Поговорили. — Я пойду позову слуг. Она обвела глазами поляну и исчезла. Ваярд остался. Рука еще сильнее жала резную птичью голову, но Конд промолчал. Неос собрался с силами. Лорен властью Ангеса вернула Расти руки, и Роман лишь сейчас понял, как он это сделал. Воина помнили, как бога воин и холодного железа, забывая, что он был и богом прощения. И это было правильным. Те, кто смотрят в лицо смерти, умеют прощать, как никто. Человек в кресле посреди поляны что-то почувствовал, Что-то необычное. Зашевелился, попробовал крикнуть, но синий купол, похожий и не похожий на тот, что защищал живой мир от льямы, и льяму от мира уже окружил легонского конда второй кожей. И тот замер. Сейчас он спит и видит... Кто его знает что? Может, танцующую Кризу, может, Ране, положившего руку на холку Гиба, Или золотоволосого юношу на эшафоте, говорящего о том, что смерти нет. Роман стиснул зубы и накинул магическую сеть на цветущие кусты. Если получилось у Лорена, получится и у него. Стон умирающих растений был тихим и покорным. Зеленые создания умирают там, где родились. Они не могут бежать, не могут защищаться, не могут умолять. Здесь долго ничего не вырастет, но так надо. Внук лунного короля сосредоточился и влил в синий панцирь силу, забранную у весенних кустов. Высок вонзилась раскаленная игла, но такую боль пережить можно. Синий свет сменился зеленым, магический кокон оплывал, стягиваясь к пояснице и ногам все еще грезящего человека. Сначала сияние нарастало, а потом стало гаснуть, впитываясь, как вода впитывается в раскаленный песок. Зелень стремительно исчезала, сквозь нее стали пробиваться оранжевые и алые блики. Неужели не хватает? Да, не хватает. Что ж, пустим в ход собственную силу. Игла превратилась в кинжал. Во рту появился привкус крови, но осенние пятна исчезли. Зелень вновь стала чистой и нежной, как в Карвудских горах Месяца Березы. Примечание. Первый месяц истинной весны по эльфийскому календарю приходится на вторую треть месяца Агнца и первые две трети месяца иноходца. Нео, едва стоя на ногах, устало смотрел на очнувшегося конта. Вряд ли тот что-то запомнил, а хоть бы и запомнил. Голова разламывалась, но это пустяки в сравнении с тем, что выпало на долю раны Ромерли закусил губу и попытался найти онку. Женщина была совсем рядом, ждала. Что ж, тянуть не стоит. Если получилось, оно уже получилось. Эльф в тени ускользнул сквозь кусты. Листья на ветвях еще трепетали от легкого ночного ветра, а цветы обдавали ароматом, но растение было мертво. Так что ветви Роман раздвинулся. «Онка». Та вздрогнула и оглянулась. «Если ничего не вышло, ее лучше сразу убить». «Онка, теперь все зависит от тебя. Ты должна закричать». «Зачем?» «Закричать так, словно тебе что-то грозит, что-то очень страшное. Он должен услышать». Она молча кивнула. Подползла волчонка и улеглась у ног Романа. Нео присел на корточки, положив руку на прохладную синюю морду. Не так ли и он сам? Внутри все полыхает, а сверху прохладная безмятежность. Онка закричала неожиданно и так, словно ее и впрямь схватило чудовище. Закричала и бросилась на землю, колотя по ней кулаками. Это не было игрой, просто она слишком долго молчала. Гонка! крик Воярда был не менее отчаянным. «Онка, что с тобой?» Роман едва успел отступить в сторону, иначе конт сбил бы его с ног. Женщина рывком поднялась с земли навстречу. Дальше Ромьер не смотрел, пробираясь умирающими кустами в сторону дворца. Надо сделать так, чтобы сюда никто не пришел хотя бы Ору.